Об авторе Бубновский Сергей Михайлович, доктор медицинских наук, профессор, автор принципиально новых безоперационных методов лечения позвоночника и суставов, создатель новейшего направления в медицине кинезотерапии, когда больной сам направляет собственные силы на то, чтобы выздороветь. И все это благодаря внутренним резервам и пониманию состояния своего тела. Уникальность метода подтверждена десятью патентами на изобретение в области медицины. Доктор Бубновский имеет несколько врачебных специальностей. Свою жизнь он посвятил изучению альтернативной медицины. Многолетняя врачебная практика позволила ему разработать правила, при выполнении которых можно до глубокой старости оставаться здоровым и бодрым человеком. Разработанная им методика позволяет справляться с болезненными симптомами без применения лекарственных препаратов даже в состоянии крайней запущенности организма. В качестве основного метода лечения Сергей Михайлович использует кинезотерапию, Лечение правильным движением с применением специальных лечебно-реабилитационных тренажеров. Врач составляет программу занятий, но главным действующим лицом лечебного процесса является сам пациент. Методики Бубновского подвластны лечению не только заболевания опорно-двигательного аппарата, но и избавления от лекарственной зависимости при ишемической болезни сердца, гипертонической болезни, бронхиальной астме, сахарном диабете, а также лечении болезней тазового дна, простатита, аднексита и ряда других. В настоящее время доктор Бубновский является президентом регионального общественного фонда содействия функциональному восстановлению здоровья и физической реабилитации граждан «Здоровье, экология, спорт». Возглавляет Центр кинезотерапии в Москве. Также под его руководством открыто более 80 региональных центров. Каждому – Обратившемуся в Центр разрабатывается индивидуальная программа лечения, выполнение которой ведет к снятию боли и восстановлению полноценной трудоспособности. Только такой итог можно считать истинным выздоровлением. Ваше здоровье в ваших руках. Координаты Центра кинезиотерапии доктора Бубновского в Москве. Адрес. 107 113 Москва Четвёртый лучевой просек Парк культуры и отдыха Сокольники павильон номер 5 станция метро Сокольники телефон факс код 495 телефон 988 09 84 электронный адрес mail собака бубновский Точка Ру Конец книги Январь 2014 года Звукорежиссер Александр Манухин Читал Станислав Федосов